К утру Михаил более-менее успокоился. В конце концов, ещё ничего не предопределено. И владея информацией о будущем, а также о том, кто и как из его противников будет поступать в различных ситуациях, можно разработать стратегию борьбы с ними. Они хотят войны, они её получат. За воспоминаниями о будущем его и застал Чермисов. Михаил Родольфович, доброе утро. Как вам по делу? Доброе утро, Алексей Петрович. как взяли террористов. Взяли. Они этого совершенно не ожидали и даже не заботились избавиться заранее от Улик. Конечно, некоторые пешки ускользнули, но главных фигурантов всё же удалось задержать. Я же говорил, что Ослик работает безотказно. И кто такие? Трое социалисты-революционеры прибыли сюда по заданию своего руководства или комитета, как они говорят. Один под видом купца Двое корреспонденты газет сами в акциях не участвовали, вербовали тех, кто падок на деньги и не отягощён моральными принципами. Именно так они и вышли на Панина, инженера судоремонтных мастерских. Он был вхож на все корабли, где шёл ремонт, кроме касатки. Панин слышал взрыв и был уверен, что всё прошло по плану. Когда за ним пришли, сначала пытался хорохориться и всё отрицал. но когда увидел двух матросов, которых послал на верную смерть, его чуть удар не хватил. На расправу очень жидкий оказался, сразу сдал того, кто выходил с ним на связь. В итоге после ареста Панина их всех вчера и накрыли. Ядро организации ликвидировано, лаборатория по изготовлению бомб тоже. И какое-то время в порт Артуре будет тихо. Те пешки, которым удалось скрыться, не имеют на руках достаточных финансовых средств. Вся их касса тоже попала в наши руки. Касса, кстати, весьма и весьма солидная. Даже не ожидал, что у господ СССР такие щедрые меценаты. А без этого на них никто работать не будет. На одной пропаганде революционных идей они далеко не уедут. Да это бог. Ну, Алексей Петрович, мне кажется, что вы пришли не только за этим. Совершенно верно, Михаил Гурдольфович. У меня к вам вопрос несколько неожиданного характера. Сможет ли касатка скрытно подойти к Вражевскому берегу? Но с обязательным условием, чтобы её не обнаружили. Сможет, конечно, особенно ночью. Но зачем? Михаил внимательно слушал Черемисова и всё больше убеждался, что ротмистр, ох, как непрост. Теперь понятно, что его не зря рекомендовало начальство. Перед ним настоящий жандарм, умный, проницательный и нехомовой итый. В отличие от своих не очень умных коллег, Макаров сделал правильный выбор. Контрразведкой должен заниматься профессионал, пусть он и носит жандармский мундир, а не дилетанты в морских мундирах, которые в этом мало что понимают. Со временем, конечно, научатся, но пока лучше хорошего жандарма никто не справится. Но что же он ещё задумал? Есть одна интересная идея. Михаил Гурдольфович Японская агентура в городе чувствует себя как рыба в воде. А что мешает нам сделать то же самое? Ведь мы можем забросить своих агентов в тыл к японцам, и пусть они собирают информацию. Главная проблема – связь, сами понимаете, телеграф исключен. А если воспользоваться касаткой, чтобы она скрытно высадила агентов ночью на вражеский берег и в строго определенное время приходила обратно, забирая информацию? Тем более, технические средства для этого у неё скоро будут. Я интересовался в мастерских две резиновые надувные лодки, о которых вы говорили, через пару дней будут готовы. Хм. Ей-богу, не думал ни о чём подобном. Можно, конечно, но что же это за агенты, если по их тамбовским и рязанским физиономиям даже ночью будет ясно, что на подданных страны восходящего солнца они нисколько не похожи. Поэтому по этому поводу не волнуйтесь. Агенты будут с азиатской внешностью и вполне сойдут за японцев, китайцев или корейцев. Вопрос только в том, можно ли с помощью косатки обеспечить высадку и поддерживать канал связи в дальнейшем? Можно. Но что это вас на разведку потянуло, Алексей Петрович? Так ведь разведка и контрразведка тесно связаны. И если мы станем заниматься только контрразведкой, то вся инициатива будет на стороне противника. А нам останется только обороняться, оставаясь в полном неведении относительно состояния дел в его тылу. А так, сможем гораздо эффективнее влиять на события. Интересно. Честно скажу, интересно. А Макаров знает? Пока еще нет. Сначала хотел с вами поговорить, чтобы выяснить принципиальную возможность подобных операций. А то ведь если Степан Осипович этой идеей загорится, то его не остановишь. Пожалуй. Хорошо. Давайте своих японцев. Сколько их, кстати? Пока один. Он прибудет на касатку ночью, перед отходом, чтобы его видела поменьше народа. Светиться на палубе не будет. Хорошо говорит по-русски, так что проблем в общении не возникнет. А с командующим я сегодня же поговорю. Думаю, эта идея его заинтересует. Обсудив ещё ряд моментов, касающихся технических вопросов обеспечения этого дерзкого мероприятия, Черемисов ушёл, оставив Михаила переваривать услышанное. Что ни говори, а идея того стоит. Ведь для касатки не составит труда появляться время от времени в определённом месте и забирать информацию, добытую агентом, причём так, что японцы её не обнаружат. А уже в море встретиться с Крисирами, и тот же навик или боярин быстро доставят добытые сведения в порт Артур. Тем более, в связи с активацией перевозок на английских судах, возможности касатки резко ограничились. До определённых пределов, разумеется. И в перерывах между этими пределами вполне можно сослужить службу русской разведке, обеспечив надёжный канал связи, которого ещё нет ни у одной разведки мира и не будет довольно долго. Оказалось, что через мисов как в воду глядел Буквально на следующий же день Макаров вызвал командира касатки к себе. Когда Михаил добрался до Петропавловска, то увидел возле борта катер Черемисова. Значит, начальник контрразведки тоже здесь. И зачем его вызвали, можно даже не гадать. Когда Михаил вошёл и доложил по форме, Макаров и Черемисов как раз обсуждали что-то, склонившись над картой. Макарову было уже заметно лучше, и он находился в прекрасном настроении. О! А вот и Михаил Урдольфович пожаловал. Заходите, подключайтесь к нашей дискуссии, а то без главного действующего лица у нас всё равно ничего не получится. Требуется ваше непосредственное участие. Рад помочь ваше превосходительство. Но в чём моя помощь должна заключаться? Будем дела шпионски обсуждать. Михаил Урдольфович. Алексей Петрович мне вчера очень интересную идею предложил. забрасывать с помощью касатки лазутчиков в тыл к японцам, а потом регулярно получать от них информацию. Как ваше мнение? Такое возможно без излишнего риска для касатки, ведь подходить придется очень близко к берегу. Возможно, ваше превосходительство, но надо заранее обговорить время и места встречи с лазутчиками, и порядок сигналов. Желательно, чтобы встречи проходили не в одном и том же месте. Разумеется... Всю тайную часть работы потом обсудите с Алексеем Петровичем. А пока давайте решим чисто технические вопросы. Нам по Заре нужно знать ситуацию в районе выгрузки грузов с английских судов. И лучше всего это мог бы сделать человек, не привлекающий внимания и имеющий возможность свободно передвигаться в районе Цынампо, Чимпульпо и Сеула. Такой человек есть. Но его надо скрытно доставить на побережье, занятое японцами, причём как можно ближе к интересующему нас району, но чтобы японцы ни сном, ни духом ни о чём не догадывались. Посмотрите на карту. Где бы вы смогли его высадить, чтобы не подвергать касатку неоправданному риску? Салаца между Милеми и Цынампо или Чемульпо даже не думайте. Михайлов склонился над картой. Карта была трофейная, о чем ясно говорили нанесенные кое-где пометки иероглифами. Минных полей нигде не было. Очевидно, японцы не стали усложнять и без того опасные навигационные условия на подходах к Чимульпо и Цинампо. Ну что же, тем лучше. Пожалуй, лучше всего вот здесь, ваше превосходительство. Возле мыса Малепо. Здесь достаточные глубины и отсутствие навигационных опасностей. Десятиметровая из абата – проходит всего в двух-трёх кабельтовых от берега, а дальше ровное поле глубин в 30-60 м. То, что нужно, но до ценампо довольно далековато, даже по прямой больше 30 миль. А если подходить ближе, то придётся идти между мелями. Ничего. 30 миль это всё же гораздо меньше, чем через половину Кореи. Да и ещё и через расположение японских войск Англичане совсем обнаглели. Считают, что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. Вот и надо бы их поставить на место. Но для этого нужна свежая информация о состоянии дел в районе выгрузки. Того, что наши крейсера видят издали, совершенно недостаточно. В общем, Михаил Рудольфович, ваша задача в общих чертах следующая. Выходите в море, как обычно, только взяв на борт пассажира. С соблюдением всех мер предосторожности высаживайте его в районе мыса Малипо, но так, чтобы ни одна живая душа вас не увидела. Надувные лодки, которые делают для косатки, скоро будут готовы. Какие бы соблазнительные цели не попадались в месте высадки, свое присутствие не раскрывайте ни в коем случае. Потом уходите к берегам Японии, и там можете творить что хотите, всячески обозначая свое присутствие. Но не дайте повода англичанам обвинить касатку в уничтожении английских судов. Пусть лучше они исправно на минах подрываются. Нечего соваться в воды нашего противника, занимаясь с ним торговлей. Спустя примерно 2 недели, время уточним позже, подойдёте обратно к месту высадки, чтобы забрать информацию. Опять-таки, вас не должны обнаружить ни при каких обстоятельствах. Затем удаляйтесь от берега и связывайтесь по радиотелеграфу со скольдом. Криссеры будут патрулировать поблизости. Встречаетесь, передаёте на него добытые материалы и отправляетесь к улегани дальше. Если у вас ещё мины останутся, если все израсходуете, возвращайтесь в Артур. Времени на перегрузку мин на касатку у крейсеров не будет, да и позволит ли погода провести перегрузку, тоже неизвестно. В дальнейших событиях ваше участие не предусмотрено, поэтому действуйте самостоятельно. А если какой английский крейсер подорвется на мини, удирая от наших кораблей с рейда Цинампо, это не будет уж очень прозрачным намеком английскому Юпитеру, что русский бык может и на рога поднять? «Вот, вы право». «Михаил Рудольфович, если ночью, то не будет. Днем лучше не надо». С лет отмены на воде всё равно заметят, а нам слишком часто упоминать о неизвестной подводной лодке тоже не стоит. Помирившись с англичанам на старте, ну, с кем не бывает. Оставшиеся дни до выхода пролетели быстро. На касатку доставили две надувные резиновые лодки, что резко расширило её возможности как в бортажном плане, так и в возможности скрытной высадки на побережье противника. На виду у всех надувать их не стали, дождались ночи и под покровом темноты провели ходовые испытания в акватории порта. Лодки хорошо держались на воде и не травили воздух. Вот только манера гребли для матросов сначала оказалась непривычной, как на каноэ, но с этим справились быстро. После ходовых испытаний лодки убрали внутрь корпуса касатки, и теперь они ждали своего часа. Но буквально за день до выхода произошло ещё одно очень важное событие, к которому Михаил приложил руку. На борт касатки прибыли пока ещё никому неизвестные лейтенант Тьедер и Ризнич, которых специально направили сюда по запросу Макарова с подачи Михаила, что полностью соответствовало их желаниям и от такой неслыханной удачи, свалившейся на них с неба. Они даже не мечтали Доложив о прибытии, офицеры смотрели на молодого капитана первого ранга, все еще не до конца веря, что им это не снится. Они направлены на учебу к самому русскому капитану Немо, на знаменитую касатку, для того, чтобы постичь все тайны искусства подводного мореплавания и продолжить службу на подводных лодках, которые быстрыми темпами строятся для российского флота. Сам Михаил, поздравив офицеров с началом новой службы, тоже смотрел с огромным интересом на живую легенду, стоявшую перед ним Михаил Тьедр и Иван Ризнич, пионеры подводного флота России в той его прежней жизни, люди, стоявшие у истоков и заложившие основы основ, на которых учились все последующие поколения российских подводников, и его задача сделать их своими верными помощниками в создании мощного подводного флота России. ровных, которому не было, нет и не будет. Чтобы все враги забыли дорогу к русским берегам. А если кто-то не сможет жить без принципа, разделяй и властвуй, то могучий подводный флот может быстро поставить его на место, отделив от всего, чем он властвовал до этого. Но всего этого пока ещё нет. Перед ним молодые офицеры, которые, к счастью, не знают, как их судьба уже сложилась один раз. как они воевали с тупой бюрократической машиной, как их не признавали и чинили всяческие препоны, и как им удавалось добиваться успехов вопреки всему.